Баджа и другие мегадеревни каменного века. Прошло почти полвека с тех пор, как Джеймс Меллетт отыскал на юге Турции знаменитый город каменного века Чаталгоюк, чей расцвет приходится на 7-6 тысячелетие до нашей эры. Открытие казалось уникальным, но в последние годы археологи обнаруживают в Передней Азии все более древние поселения городского типа. Перенесемся в одно из них. Баджа, расположенная в 14 километрах к северу от скального города Петра, это Помпеи и Ордани. Только погребена она не под слоем лавы и пепла, а под толщей земли, которая скрывает стены домов, достигавшие 4 метров в высоту и возведённые вплотную друг к другу. Между ними не тупиц, даже тропинок для передвижения людей. Главной сценой, где разыгрывались события, являлись крыши зданий. Сцена же это была обрамлена величественными декорациями. Эта мегадеревня лежала в ущелье глубиной 70 метров. окружённой чередой песчаниковых скал. Поиски бадже начались в 1983 году, когда австрийский археолог Манфред Линднер обнаружил в окрестных горах каменные топоры. Его немецкий коллега Ханс Георг Гебель, изучив их, признал, что они произведены в эпоху неолита. После нескольких лет поисков удалось обнаружить поселение, и в 97 году прошлого века археологи из Германии и Австрии приступили к его раскопкам. Основанная в середине 8-го тысячелетия до нашей эры, в эпоху докерамического неолита, эта деревня располагалась на уединенном плато на высоте 1100 метров над уровнем моря. И площадь составляла всего 1,5 гектара. Туда вела единственная тропинка, круто уходившая ввысь. Она была проложена сквозь расщелину в скале. Деревня казалась неприступной, была идеальным укрытием для людей, которым где-нибудь на равнине могла грозить беда. Ландшафт определял планировку банджи. Если другие крупные поселения той эпохи разрастались вширь, то и жители могли лишь увеличивать высоту построек. Они возводили здания в 2-3 этажа. С одного этажа на другой переходили по лестницам с оружием внутри дома. попасть же внутрь можно было как и в Читальгуюке, только через крышу. Всего в этой мегадеревне могло расселиться примерно 6 сотен человек. Ханс Георг Гебель так описывает историю возникновения Банджи. По всей вероятности, поначалу здесь появились отдельные дома. Когда же численность населения начала стремительно расти, то расширить площадь застройки было уже невозможно. Тогда стали сооружать новые этажи и возводить дома в плотную друг под рогу. В домах, прямо под полом, покоились останки похороненных здесь людей. Рядом лежали погребальные дары: украшения из перламутра, наконечники стрел, кинжалы, каменные чаши. В этой мегадеревне, как и в расположенном далеко к северу Читалгуюке, была сходная практика погребений. Особый интерес археологов вызвал дом останков. Помещение площадью 0,6 квадратных метра, где были обнаружены скелеты трёх взрослых людей и девяти детей. Как установили исследователи, их похоронили в разное время. Судя по всему, они были членами одной большой семьи. Всякий раз, когда кто-либо умирал, Его тело приносили и оставляли посредине зала, отодвигая в сторону останки погребённых ранее людей. Всё в этой усыпальнице и кости, и погребальные дары было покрыто красной охрой, цветом крови. На стенах замурованной усыпальнице сохранились остатки росписи. И так Бандже лежала высоко в горах. Как осуществлялось снабжение её жителей всем необходимым? Поля и пастбыща остались далеко внизу, в долине. Но всё же именно занятия животноводством, как и охота, были главными источниками пищи. Труднее было с водой. Когда в зимние месяцы на эту местность обрушивались ливни, Важно было не потерять ни капли драгоценной влаги, которая ревущим потоком сбегала в долину. Жители Бадже научились сооружать плотины, чтобы надолго задерживать воду. С их помощью, полагает Гебель, можно было запасти до 250 кубических метров воды. Археологи не обнаружили в Бадже каких-либо публичных зданий, Очевидно, в местном обществе ещё не сложилась иерархия. Тут не было правителей, передававших власть по наследству, разве только вожди, которых выбирали на какой-то срок. В основном решения принимали совместно главы отдельных семейств. Главным занятием многих жителей было производство украшений. Местные ремесленники блестяще умели обрабатывать камень. Искусно отделанные кольца из песчаника стали настоящим экспортным шлегером. Археологи отыскивают изделия из бадже в других поселениях той эпохи, основанных в Иордании. Их находят даже в Иерихоне, лежащем в 200 км отсюда. Ведь банджа не исключение. В эпоху неолита, а в разных частях планеты возникают крупные деревни, напоминающие скорее города. они занимают площадь до 14 гектаров и насчитывают до 6 тысяч жителей. Для сравнения, древние охотники жили племенами, состоявшими в среднем из трех десятков человек. Далее. В 20 километрах от Банджи в ту же эпоху выросла еще одна мегадеревня – Баста. В период расцвета здесь проживало более двух тысяч человек. При раскопках в Басты были обнаружены осколки древнейшего в мире сосуда. В то время люди только учились изготавливать керамику, пробовали смешивать глину и другие материалы и лепить посуду. Какое-то время такой поделкой можно было пользоваться. Обжигать же керамику научится позже, лишь около 6500 года до нашей эры. В 1982 году в предместье современного Амана начались раскопки поселения Айн-Газаль, основанного около 7250 года до нашей эры. Знаменитые алебастровые статуи найдены здесь. Они свидетели таинственного культа предков. Местные жители хоронили их как близких родственников в отдельных погребениях. Легко ли жилось людям в этих огромных ордах мегадеревнях каменного века? Заглянем снова в Баджу. Тут и там над деревней разносится монотонное постукивание. Это мужчины скалывают куски кремня, изготавливая наконечники стрел. Непрестанно раздаются крики детей, шумы сплетни, страсти, как это, наверное, действовало на нервы. Ведь на протяжении тысячелетий люди привыкли уединённо жить в лесах и горах, сводя общение с себе подобными к минимуму. К тому же, мегадеревни стали рассадниками инфекций, как убедились археологи из Геттингенского университета, исследовав останки людей, захороненных в Басте. Ожидаемая продолжительность жизни населения Басты была низкой. отмечает Михаил Шульц. Нам известно только два случая, чтобы кто-то дожил здесь до 60. Большинство умирало в юном возрасте или в детстве. Археологи, изучающие руины подобных поселений, уверены в том, что первая волна урбанизации потерпела крах. Люди не сумели ужиться в каменных джунглях. Уже около 6900 года до нашей эры крупные общины начинают распадаться. Именно в этот период были покинуты Бадджа и многие другие поселения, возникшие в Иордании и Палестине. Что за драматические события привели к этому? Куда скрылись жители первых мегадеревень? Ханс Георг Гебель полагает, что причиной стали климатические изменения. Количество осадков уменьшилось. Плодородные долины превратились в пустыню. Свою лепту внёс и человек, вырубавший деревья, которые росли на склонах гор, и возделывавший монокультуры, что заметно ухудшало плодородие почвы. Так люди впервые столкнулись с экологической катастрофой, которую сами и устроили. История нашей цивилизации началась с коллапса. И если мы не защитим планету, им же всё и закончится.